— Опять это дурень нос расквасил, — думал Фрита, — да и мопси, что ни шаг, то валится. Но долгая ночь кончалась, на востоке светлело, и ровный путь сменился буграми, наростами и прыщами рыхлой и наздреватой земли. Пока путники ковыляли по ней, прорость уступила место молодым деревцам, а там и взрослым, огромным, недовольного вида деревьям, иссеченным, искрюченным ветром, дурной погодой и артритом. Скоро лес поглотил путников, отрезав от дневного света, и новая ночь накрыла их, словно смрадное полотенце общей душевой. Многие годы назад здесь стоял приятный, радостный лес, в котором весело шумели опрятно причёсанные ивы-шелюги, щеголеватые ели и грациозные сосны, резвились зудливые бородавочки и малость тронутые бурундуки. Теперь же деревья состарились, пошли пятнами чехотного мха и ножной плесени, и чистые рощи обратились в злющую пущу, полную старческих причуд. К утру надо бы добраться до гниля, сказал Фрито, когда путешественники остановились, чтобы заправиться картофельным салатом. Остановились ненадолго, ибо озлобленный шелест, поднявшийся в деревьях над их головами, подсказал им, что мешкать не стоит. Они торопливо продолжили путь... старательно обходя встречающиеся там и сям заградительные насыпи из помета, наваленные незримыми снизу, но явно раздраженными чем-то обитателями, смыкающихся над головами древесных ветвей. После нескольких часов блуждания среди навозных куч хоботы без сил рухнули на землю. Фрито, давно утратившему ориентацию, казалось, что он никогда еще не видел такой земли. — Нам бы давным-давно полагалось выйти из этого леса, — обеспокоенно сказал он. — Похоже, мы заблудились. Срам некоторое время, подавлено созерцавший острые, словно бритва, когти у себя на ступнях, вдруг просветлел. — А может, оно и так, — господин Фрита сказал он. — Да только особо тревожиться нечего. Тут кто-то уже проходил пару часов назад. «Вон их стоянка! Видите? И картофельный салат они жрали на вроде нас!» Фрита внимательно изучил красноречивые свидетельства. «Действительно, несколько часов назад здесь кто-то был, и этот кто-то подкреплял силы на хабаточий манер. Быть может, двигаясь по их следу, мы сумеем выбраться отсюда». И путешественники, несмотря на одолевавшую их усталость, потащились дальше. Они шли и шли... тщетно выкликая неведомых тварей, совсем недавно прошедших здесь, судя по встречавшимся на каждом шагу следам огрызком телячьих отбивных, потрепанным хоботовским романом одной из столовых ложек килько... «Какое совпадение!» — подумал Фрита. «Однако никаких хоботов так и не увидели». Впрочем, кое-какие иные существа путникам попадались. Однажды дорогу им перебежал кролик с дешевенькими карманными часами в передних лапах, удирающий от какой-то полоумной девчонки. Потом повстречалась девчонка помельче, которую лупили по мордасам три разъяренных медведя. «Лучше не встревать», — мудро решил Фрито. Видели они также засиженные мухами брошенные пряничное бунгало с табличкой «Сдается» на марципановой двери. В конце концов, еле ползущая от усталости четверка, махнула рукой на следы. Вечерний сумрак уже сгущался в угрюмом лесу, и, брести дальше не отоспавшись, у путников больше не было сил. Словно одурманенные неведомым зельем маленькие мохнатые бедолаги, Один за другим свернулись в ворсистые комочки и забылись сном под хранительной сенью огромного трепещущего дерева. Когда Фрита, наконец, проснулся, стояло позднее утро, трава уже нагревалась под яркими золотыми лучами солнца. И вот, наконец, после Часа примерно ушедшего у Фрита на то, чтобы привести своих товарищей в чувство, путешественники зашагали к гнилю. стоящие на краю не так, чтобы очень обширных, но чрезвычайно топких пространств, носивших прозвание гнилозёма и населённых,